Светлой памяти моих родителей и брата, спицаной Надежды Николаевны 1933-2020 годы, спицана Юрия Васильевича 1936-1991 годы и спицана Славы 1966-2018 годы посвящаю эту книгу. Введение Моя новая книга, которую вы держите в своих руках, стала своеобразным итогом многолетней работы с массивом архивных источников мемуарной и исторической литературы. В процессе этой работы возникла идея написать несколько научных работ по истории советской державы, отражающих самый значительный период ее развития в 1945-1985 годах. Именно в это сорокалетие Советский Союз стал общепризнанной сверхдержавой, в значительной мере определявшей весь ход мировой истории и движение всего человечества к подлинному прогрессу. Задуманный цикл, начатый пять лет назад, Продолжает и данная книга, главными героями которой станут как хорошо известные, так и совсем неизвестные люди, на плечи которых легло принятие всех маломальски значимых и важных решений по всем ключевым вопросам внешней политики эпохи Холодной войны. Безусловно, решение этих вопросов почти всегда возникало в жарких спорах, и неизбежно порождала острую борьбу и групповщину на Олимпе высшей власти главных игроков мировой политики, что придавало особую пикантность изучению этой темы. Надеюсь, что моя новая книга будет интересна и полезна не только всем любителям истории, но прежде всего уважаемым коллегам, студентам гуманитарных институтов и факультетов учителям истории и преподавателям вузов, особенно будущим дипломатам и их наставникам. Кроме того, именно сегодня, как нам представляется, такой обобщающий труд по истории внешней политики нашей страны более чем актуален и, надеемся, станет хорошим подспорьем в познании самых интересных и интригующих страниц нашего прошлого.